Накануне отъезда из бухты Находка я нашел Костю Ушакова в канаве, которую он копал. Небольшого роста, худенький, он обессиленно сидел, склонив голову на лопату. Узнав, что я завтра уезжаю, он просил сказать там, в Москве, что он ни в чем не виноват и никогда не был врагом народа. Снова крепко обнялись поцеловались и расстались навсегда. Конечно, я добросовестно выполнил его просьбу, все передал, где было возможно, но вскоре после нашей встречи он умер. Путь от находки до Москвы нам показался бесконечно длинным и нудным. Ехали мы уже не в товарном, а в купированном арестантском вагоне. Само собой, разумеется, мы не имели закрепленных мест. Полок было шесть, а людей 13 Мы строго соблюдали очередь для отдыха по одному на четырех верхних полках, а девять человек сидели на нижних двух полках и через маленькое зарешеченное окошко смотрели на волю. Не скрою, что вид у меня был довольно неприглядный. Исхудал я сильно, рост у меня 177 сантиметров, а весил я в то время 64 килограмма. Признаком военного человека была лишь гимнастерка, служившая мне бессменно эти годы. Из-за грязи и заплат было трудно определить, какого цвета она была раньше. Ватные брюки заплатаны. Ноги обернуты портянками и обуты в шахтерские галоши, полуботики. Была на мне еще и ватная фуфайка, лоснившаяся от грязи. На голове истрепанная и грязная шапка-ушанка. Думая о своем наружном виде, я мог тешиться лишь надеждой на то, что в душе сохранил бодрость и, вероятно, развил волю и стойкость. Был у меня еще мешок. Он служил главным образом чехлом для обрывка одеяла, с которым я не расставался. В нем я охранил пару белья и свой неприкосновенный запас на случай заболевания. До десятка небольших баранок и пять кусков колотого сахара. Все настолько почернело от грязи, что даже уркоганы на это не вот в таком виде, Меня и других привезли в Москву и водворили в знакомую уже бутырскую тюрьму. В камере, в которой мы оказались, было человек сорок. Все они прибыли на переследствие из различных лагерей и тюрем. У половины из них пересмотр дела уже закончился, и их снова направляли в лагерь. Меня это не испугало. И прежде, когда я покидал камеру Лефортовской тюрьмы, или находился перед судом военной коллеги, я верил, что мне поможет то, что я не клеветал ни на себя, ни на других. Через семь суток меня вызвали к следователю. Перед ним лежало мое дело с прежней фотокарточкой. Увидев меня, следователь сначала засмеялся, а потом резко оборвал свой смех и стал серьезным. Несколько раз он переводил взгляд с фото на меня, предложил пройтись по комнате, потом сел сам и предложил мне сесть напротив. Он спрашивал год, день моего рождения, кто были командующими округами при мне в Средней Азии и на Украине, кто был командиром корпуса и тому подобное. После этого началось следствие. Предъявляя те или другие обвинения, Он сверял мои ответы с прежними показаниями. Все это делалось в довольно вежливой форме, но, тем не менее, ничто не давало пока повода думать, что дело клонится к освобождению. Так продолжалось до 1 марта, когда меня перевели из Бутырской тюрьмы на Лубянку. Вечером 4 марта мне сообщили, что следствие закончено, и меня этой ночью освободят. Следователь спросил, есть ли в Москве какие-либо знакомые, у которых моя жена, приезжая в Москву, могла останавливаться. Есть, — ответил я. — Как вы думаете, не оставила ли она там для вас обмундирование? — спросил он. — Моя жена верит, что я буду освобожден. Возможно, что она привезла и оставила обмундирование. Я сообщил ему номер телефона знакомой семьи. Следователь удалился, но, вернувшись, сообщил. Жена ничего не оставляла, а в таком виде вас выпускать даже ночью невозможно. Я попросил следователя повторить мне, что он говорил по телефону. Выслушав его, я сказал. На ваш вопрос, естественно, было ожидать только отрицательного ответа. Вы скажите так. Мы освобождаем Горбатого, а одеться ему не во что, тогда вам ответит иначе. Он ушёл снова и после второго звонка получил тот ответ, который и следовало ожидать. Он сам съездил к нашим знакомым и привез полный комплект оббундирования. В ночь на 5 марта 1941 года в два часа на легковой машине Следователь доставил меня на Комсомольскую площадь к моим знакомым. Сдав меня, вежливо распрощался. Вот мой телефон. Если что, звоните ко мне в любое время. Рассчитывайте на мою помощь. Как реликвию я взял с собой на память мешок с заплатами, галоши и черные, как смоль, куски сахара и сушки, которые хранил на случай болезни. До рассвета мы не ложились спать. Я рассказывал, где был, что видел, хотя по вполне понятной причине в то время не мог сказать и сотой доли того, о чем пишу сейчас. Уходя с Лубянки, я дал подписку о молчании. Снова и снова жадно расспрашивал своих друзей о Нине Александровне, о ее родных, Обо всем на свете. Но только тот поймет меня до конца, за кем захлопывалась дверь камеры, кто на практике испытал все и вышел на свободу. Пятое марта я считаю днем моего второго рождения. Помню, мы смеялись до слез над рассказом Ирины Павловны и ее дочери, Лили, о том, как они... Переволновались, когда в одиннадцать часов вечера раздался телефонный звонок, и Лиля, взяв трубку, услышала незнакомый мужской голос. «Ирина Павловна? Ее нет, она на работе, будет дома через час». Через некоторое время звонок повторился. Тот же голос спросил, скоро ли придет Ирина Павловна? «Не знаю, а кто ее спрашивает? Это из НКВД. Я позвоню еще». «У меня опустились руки», — рассказывала Лиля. «Зачем ночью звонят матери из НКВД?» В тревоге она ждала, когда придет мама, только Ирина Павловна вошла, снова звонок. «Ой, это снова он», — сказала Лиля. Ирина Павловна быстро взяла трубку и ответила. «Да, это я, Ирина Павловна, с кем я говорю?» «Говорит следователь НКВД». — Скажите, у вас бывало в последнее время Нина Александровна Горбатова? Не оставила ли она у вас вещи своего мужа? — Была, но ничего не оставляла. Совершенно не подумав, машинально ответила Ирина Павловна и опустилась на стул. Тот, обождав немного, сказал, — Вот как. Значит, нет. — Жаль. — Ну, до свидания. Только после этого Ирина Павловна окончательно пришла в себя. Как же я сказала «нет», когда у нас хранится давно привезенная экипировка для Александра Васильевича? Что я сделала? Но пока она сидела и раздумывала, что же теперь делать, раздался телефонный звонок, и, подняв трубку, она услышала тот же голос. «Ирина Павловна, вы, вероятно, меня не поняли». «Дело в том, что этой ночью мы освобождаем горбатова но он одет не по форме. Не оставляла ли у вас какого-либо обмундирования для него жена?» «Да-да, оставила!» — радостно закричала Ирина Павловна. «Прошу вас приготовить. Я через двадцать минут буду у вас». Действительно, скоро приехал молодой человек, Представился, взял приготовленные вещи, а через полтора часа привез меня. Мы пили чай и без конца говорили. Жалели, что нет с нами Нины Александровны. Жена приезжала в Москву две недели назад. Побывала в НКВД. Прилетела оттуда как на крыльях. Рассказала, что ее очень хорошо приняли. Говорили вежливо. Интересовались, как она живет, не надо ли ей помочь деньгами. На вопрос, скоро ли я увижу мужа, получила ответ. Это еще трудно сказать, но добавили, что следствие идет к концу, и через 2-3 недели все будет ясно. Отдохнув часа 3, я позавтракал и пошел отправить жене телеграмму, в которой сообщал, что вернулся и просил скорее приехать в Москву. помни обещание, данное когда-то товарищу Б. в Лефортовской тюрьме, сходить к его жене, как только буду на свободе, и рассказать ей, как обстоят дела ее мужа, и будучи уверен, что он страдает где-то в лагере, я немедленно, прямо с телеграфа, отправился на розыске. Быстро нашел нужную мне квартиру. Позвонил. Дверь открылась, и к моему величайшему изумлению я увидел его самого в генеральской форме. Это так было неожиданно, что в первый момент я потерял дар речи. Мы, конечно, были рады видеть друг друга на свободе, но я никак не мог понять, как он оказался дома. Он рассказал, что после того, как меня вызвали из камеры с вещами, Его еще некоторое время подержали в Лефортовской тюрьме, а затем отпустили. Уйдя от него, я долго не мог привести свои мысли в должный порядок. Что обвинения против него ложные, в этом я всегда был уверен, но обстоятельства его освобождения сбивали с толку. Человек когда-то служил офицером в царской армии, напрасно обвинил себя, обвинил других, и вскоре был освобожден из тюрьмы без суда. А меня, бедняка по происхождению, которого выучила и подняла на такую высоту советская власть, не подписавшего ложных показаний, осудили и сослали на Колыму. В тот же день зашел в наркомат обороны. Встреча с маршалом Советского Союза Тимошенко была сердечной. Я доложил о своем возвращении из продолжительной и опасной командировки. Рад видеть вас, Александр Васильевич, живым. Ну, а здоровье будет. Отдыхайте, поправляйтесь, а там и за работу. Я дал уже указание о восстановлении вас в кадрах армии я о выплате содержания по занимаемой должности за все 30 месяцев. Горячо поблагодарив, я вышел из кабинета. Хотелось поделиться своей радостью, своим счастьем. Но жена оказалась больна и ждала меня в Саратове. Стало известно, что отец ее погиб в лагерях. Брат Юрий тоже был арестован. Позднее мы узнали, что его расстреляли в 1938 году. Мы получили путевки в подмосковный санаторий архангельское Через месяц окрепшие уехали продолжать свое лечение и отдых в Кисловодск. Вернулись мы в Москву веселыми, жизнерадостными. На прием к наркому я явился уже другим человеком. «Нужен ли еще отдых?» — спросил нарком. «Нет», — ответил я. «Снова в конницу или в другой род войск?» «Нет, в конницу не пойду». С большим удовольствием пойду в стрелковые соединения. Пойдете пока на должность заместителя командира стрелкового корпуса, чтобы оглядеться и ознакомиться со всякими новшествами, а там видно будет. Затем нарком информировал меня о сложности международной обстановки. Видимо, мы находимся в предвоенном периоде. «Работать придется вовсю», — сказал он на прощание и пожелал успеха в работе. В тот же день я получил предписание отправиться в 25-й стрелковый корпус на Украину. Заехав в Саратов за вещами, мы отправились в Харьков. Получив у командующего войсками округа необходимые сведения о 25-м стрелковом корпусе, я поспешил к комкору Чистохвалову. С женой мы договорились, что как только я устроюсь, она приедет ко мне. Таким образом, мы расставались ненадолго. Однако настроение у нас было невеселое, как будто мы предчувствовали, что опять расстаемся на годы. Я ознакомился с дивизиями. Они были полностью укомплектованы, но настоящей слаженности я в них не почувствовал, и общее состояние их оставило у меня впечатление неважное. Чем больше вникал я в дело, тем больше убеждался в правильности своих первоначальных впечатлений. Не было необходимого порядка, организованности и должной воинской дисциплины. Хуже всего было то, что многие командиры не замечали этих недостатков. Вернувшись в управление корпуса, я без преувеличений, но ясно и четко доложил обо всем виденном командиру. Он со всем согласился. Но на устроение недостатков времени у нас уже не было. В воздухе пахло войной. Ее ждали все. И не так уж много было среди военных людей, у которых теплилась еще надежда на то, что войны можно избежать. Однако, когда было объявлено о внезапном нападении авиации противника на Житомир, Киев, Севастополь, Каунас, Минск, на железнодорожные узлы и аэродромы и о переходе дивизии противника через нашу границу, это сообщение всех поразило. Почему? Причин тому было много. Но я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что главная наша беда заключалась в роковом заблуждении Сталина. Ему мы тогда верили безропотно, а он оказался слеп и дезориентировал всех пресловутым сообщением ТАСС от 14 июня 1941 года. В сообщении ТАСС, на которое ссылается здесь автор, прямо указывалось, что, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящее в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах в восточные и северо-восточные районы Германии, связано, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям. Примечание редакции. Первой моей мыслью после начала войны было, Как хорошо, что я на свободе и успел уже набраться сил. Но вторая мысль была о жене. Каким ударом это будет для нее, и увижу ли я ее еще? Я говорил с ней по телефону, слышал ее голос. Переживая сама безысходное горе, она старалась ободрить меня, говорила, что самое плохое осталось позади, что она была так счастлива эти три месяца, И у нее хватит сил ждать Дня Победы.